на варваров разлагающие. Второе. Разрази меня гром, но я не помню, что это был за фильм. Мне казалось, что это всемирная история Мелобрукса. Но воткнув недавно в видеомагнитофон потрёпанную кассету и прогнав эту комедию целиком, я и скомового эпизода не обнаружил. Что за чёрт?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 Внезапно не в кассу, вспоминает один из собравшихся. Хорошо водопровод, сбивше соглашается оратор. Но что ещё, кроме водопровода, принесли нашему народу эти канализацию? Опять сбивая волну патриотического пафоса, восклицает комедийный герой. Хорошо,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 Были везде римские сандалии, омывал атлантический прибой, римские подошвы попирали когда-то камни древнего Вавилона, римский орёл простёр свои крылья от холодной Британии до тропических лесов Африки. До сих пор рядом с римскими развалинами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 Со основной тактической единицей в виде батальона